Глава 24 Возвращаться в общежитие я не стал. Поехал сразу в Ахиллес. Пора, наконец, создать образ Я перенес один из ковриков в центр помещения и сел, скрестив ноги. Затем достал из пространственного кольца небольшую хрустальную посудину. Далее я активировал перчатку и аккуратно вытащил из нее обе золотые осьминожки. Поместил их в посудину и вместе с пространственным кольцом отдал под защиту Мия. «Сможешь прикрыть меня, если кто-то явится?» — спросил я. «Да, ты можешь не беспокоиться?» — кивнула Мия. Я прикрыл глаза и ушел в глубокую медитацию. Создание образа — крайне непростая процедура. Она требует колоссальной концентрации и внимания. При провале заклинатель получает мощнейший откат. Он теряет возможность использовать ману на неопределенный срок и в большинстве случаев полностью лишается руки со всеми астральными навыками. Семь заклинателей из десяти проваливают первую попытку создания образа. Из этих семи лишь двое доживают до момента, когда можно использовать вторую попытку. Слишком уж дорого стоит восстановить руку заклинателю с ядром четырнадцатого ранга. Я был в себе уверен. В прошлом мире я трижды создавал образ и ни разу не провалился. Не знаю, сколько я просидел, но час точно прошел. Наконец я ощутил, что достаточно подготовился. Открыл глаза и создал стилус. Переложил его в правую ладонь, после чего создал перчатку. На пяти костяшках крутились пять астральных навыков. Я некоторое время наблюдал за ними. По легендам, первые заклинатели использовали кончики пальцев в качестве слотов для навыков. И мне кажется, что эта догадка недалеко от истины. Навыки на кончиках пальцев облегчают создание образа. Уменьшая количество необходимых действий. Нужно лишь сжать кулак и навыки соединяться. Но поступать таким образом я не буду. Слишком это опасно. Я начал рисовать астральные круги, медленно выверяя каждое движение. Для создания образа требуются несложные круги, всего их девять, включая центральные. Круг Михаэля, самый базовый круг, считается первым. Когда все девять кругов были готовы, я сжал кулак, а затем один за другим мысленными импульсами разбил поверхность перчатки на костяшках. Сферы астральных навыков начали притягиваться к формации из астральных кругов, которую я нарисовал заранее. Все пять сфер закрутились с астральными кругами. Я сосредоточенно смотрел на то, что происходит передо мной. Капелька пота потекла по виску, руки чуть подрагивали от напряжения. Первым делом выбрал центральный навык — маску Многоликова. Именно ее концепция, смена личности, станет во главе моего образа. Далее я начал соединять астральные навыки. Сперва апофеоз короля соединился с маской Многоликова. Затем к получившейся сфере присоединились астральные врата. Следом астральный узор и форма демона теней. Мое тело дрожало, футболка промокла от поток, когда я закончил. Передо мной сиял шар, в котором на огромной скорости перемещались тысячи белых линий. Теперь нужно добавить к образу вторую форму. Я протянул руку, и перчатка медленно стекла с моей ладони, поглощенная шаром. Следом я коснулся будущего образа стилусом, и тот исчез внутри шара. Последний штрих — метка души. Я активировал метку и приложил ладонь к сфере. Почувствовал сильный укол, словно в центр ладони кольнули спицей. А затем сфера медленно впиталась у рисунок фиолетовой руки. Тот размылся и изменился. Теперь на месте метки души сияло пять полупрозрачных золотых масок. Я выдохнул и лег на пол. «Получилось?» — спросила Мия, заглядывая мне в глаза. «Да». «И что это за образ?» «Король масок». Я улыбнулся. «Звучит неплохо. Но что он делает?» Позволяет мне создать пять масок. Их еще предстоит протестировать. Да и угадаю. Каждая маска обладает способностями астрального навыка. Ага. А сами астральные навыки исчезли? Нет, образ был успешно создан. Он заменил собой мою метку души, а перчатка и все астральные навыки должны скоро восстановиться. Мне было очень непривычно не ощущать поток энергии от апофеоза короля. Я лежал и восстанавливался, пока не почувствовал себя достаточно хорошо. После этого сел и направил поток маны в левую ладонь. Из центра ладони медленно вылез стилус. Он чуть изменился, стал серебряным. Следом я активировал перчатку, которая также приобрела серебристый оттенок. Один за другим над костяшками появились астральные навыки. Я тут же потянулся к апофеозу короля и с облегчением ощутил поток энергии. И как все остальные живут без постоянного притока энергии. Дальше я вернулась миножку. Она легко слилась с обновленной перчаткой, и на ней появились едва заметные золотые прожилки. Я убрал коврик и встал в центре зала. На полу виднелись борозды. Когда создавался образ, во все стороны летели волны энергии. Защита этой комнаты справилась с трудом. «Ну что, тестируем?» Я посмотрел на Мию. «Не тяни!» — проворчала она. «Подожди секунду». Я создал стилус и сотворил заклинание. Напротив меня появился овал, в котором я видел себя. «Да, выгляжу я не очень презентабельно». «Хватит себя разглядывать», — возмутилась Мия. «Мне же интересно». «Ладно, ладно». Я улыбнулся и прикрыл глаза. Направил ману в левую ладонь и активировал образ короля масок. Открыл глаза и увидел себя. Мои волосы побелели и сильно выросли. Лицо было закрыто золотой маской с вырезами для глаз и ноздрей. Одежда была абсолютно белой и необычной. Сбоку развивался тканевый пояс. «Ого! Выглядишь жутко!» — Мия отступила. «Первая маска». Мой голос звучал холодно, безжизненно. «Маска многоликова». Я принял свой облик, точная копия, но копия. Затем я превратился в князя Булгакова, после в лимона. Я не только внешне был похож, я был абсолютной копией. Моя маска многоликого влияла на разумы всех, кто на меня смотрел. Я мог казаться лучшим другом или кровным врагом. Мог быть настолько незаметным, что меня в упор не увидят или мог принять облик легендарной фигуры из прошлого, и люди поверят, что это она. Я стал сафоном. От моего тела разлился мягкий свет. Даже аура мага копировалась. Затем я стал светой. Резко уменьшился в росте, короткие волосы превратились в две светлые косички. Я еще минут десять экспериментировал с первой маской. Она не дает мне никаких боевых способностей, но маскировка на высшем уровне. Затем я вновь вернулся к королю масок, те же белые одежды и золотая маска. «Вторая маска», — провозгласил я. «Маска короля». Я вновь стал Артуром Грейгом, но на этот раз совершенно не походил на себя. Я стоял, выпрямив спину одетый в алые одежды. На моей голове сиял венец императора, а под ногами расходились пять теней. Одна рука была полностью закрыта в перчатку, а на пальцах другой я разглядел несколько знаменитых на всю Великую Империю колец. Но главное, от моего облика исходила настолько подавляющая аура, что хотелось поклониться. Словно я воочию увидел императора, сильнейшего заклинателя Великой Империи. Я не сразу смог разобраться со второй маской. Она показывала человеку облик, который казался ему наиболее величественным. Она излучала ауру, которая подавляла разум и заставляла подчиняться. Эта маска значительно усиливала эмоции, которые испытывали люди рядом с ней. Если расстояние позволяло, она напрямую, не через астрал, забирала эти эмоции и превращала их в ману. А если расстояние было слишком большим, то маска короля поглощала эмоции через астрал, но конвертация у нее была в разы лучше, чем у апофеоза короля. У маски было еще пара свойств. Если я отдам приказ, лишь очень могущественный Макс может не выполнить его, и то ему придется приложить невероятные усилия для этого. Думаю, лишь у гранд-магов есть такой шанс. Также маска короля вдохновляла союзников и вызывала страх у противников. Эту черту тоже не стоит недооценивать. О войнах мораль невероятно важна. Я вернулся к облику короля масок и продолжил. Третья маска. Маска странника. Я вновь стал Артуром Грейгом. Только одежда полностью черная, а глаза серебристые. Я протянул ладони, от кончиков пальцев разошлась волна, в воздухе появились символы. Только что я оставил пространственный якорь. В любое удобное время, используя маску странника, я могу переместиться сюда. Кроме этого, у меня появилась базовая способность телепортации на короткие расстояния. Весьма удобно. К тому же именно с маской странника слилась призрачная рука. Моя бывшая метка души сильно эволюционировала. Теперь я могу создавать несколько рук, каждая из которых сможет забрать до пяти разных объектов. А пространство внутри нее стало в несколько раз больше. Теперь я смогу дом украсть, не используя никаких ухищрений. Четвертая маска, провозгласил я. Маска видящего. Снова облик Артура Грейга. Казалось бы, ничего не изменилось. Но если приглядеться вглубь глаз, то можно увидеть там золотые огоньки. Эта маска могла видеть очень многое. Я огляделся и разобрал конкретные места, на которые были наложены чары. Я мог увидеть зеркало перед собой в виде формулы заклинания. Также я смог разглядеть свой якорь, который оставил в маске странника. Что интересно, я могу скопировать заклинания и чары. Я вижу астральные круги и круги чар. Конечно, сохранились и базовые свойства астрального взора. И не только сохранились, но и значительно усилились. Я мог видеть весь район, приближаться к любому месту и даже на дистанции активировать взгляд сквозь стены. Крайне полезная маска для шпионажа. Последняя, пятая маска. Маска демона. Мой рост на этот раз не изменился, но кожа стала черной с огненными прожилками. Глаза, казалось, превратились в раскаленные угли. На голове выросли два небольших рога, а позади раскрылись крылья, состоящие из теней. Под моими ногами заклубилась тьма, на ладони заплясали черные огоньки. «Смесь пламени и тьмы!» — утробным голосом зарычал я. «Великолепно!» Маска демона по своей чистой мощи не так хороша, как боевые образы. Мой второй образ, который я создал ради мести, образ мясника, гораздо мощнее этой маски демона но если смотреть по совокупности способностей, то король масса гораздо полезнее и функциональнее. Я отменил маску, позже изучу ее боевые способности. «Энергии жрет, не умеру», — проворчал я. «Я бы поняла, что ты расстроен, если бы ты не улыбался», — заметила Мия. «Но образ и правда хорош». Ты можешь в отдельных масках создавать чары? Да. Образ странника для пространства чара, образ демона для огня и тьмы. Ага, кивнул я. Астрал тебе очень помог, раз ты смог создать настолько специализированный образ, который идеально подходит тебе. Согласен, улыбнулся я. Теперь давай проверим, что я увижу в астрале. Особенность образов в том, что их частично можно использовать в астрале. Это была одна из причин, почему я выбрал астральный узор. Я надеялся, что смогу использовать его в новом образе и с его помощью лучше изучить астрал. «Ты разве не можешь самостоятельно войти в астрал?» спросила Мия, когда я вытащил из пространственного кольца шприц и препарат. «Не знаю», — пожал я плечами. «Зачем рисковать?» Человечество полторы тысячи лет улучшало методы ухода в астрал в поисках более эффективной инициации. Этот препарат не может навредить моему организму, но гарантированно отправит в астрал. Мия кивнула и легла на живот. Она молча смотрела, как я вкалываю себе вещество и закрываю глаза. В этот раз погружение в астрал прошло очень быстро. И что более удивительно, я появился не в виде абстрактного наблюдателя, как обычно. Я стоял в черной пустоте, находясь в собственном теле. Точнее, в маске короля. Я с удивлением осмотрел свое тело. Оно слегка просвечивало. Интересно, в мире заклинателей я ни о чем подобном не слышал. Рядом со мной тьма заколыхалась, появился черный шар с щупальцами. От него я ощутил явное внимание и насторожился. У меня в голове появился образ. Шар словно здоровался со мной, но не словами, а ощущениями. — Ты можешь говорить? — осторожно спросил я. Неизвестное существо продолжило транслировать приветствие. Прошло несколько секунд, и я услышал детский голос. «Да, я могу говорить». «Кто ты?» «Не знаю». На этот раз голос был старческим. «Я долго спал». «Ты дух астрала?» — осторожно поинтересовался я. «Не знаю». «Ты сильный. Ты очень быстро растешь». Ты можешь стать следующим владыкой. — Владыкой? — Да. В твоем первом мире их называли нархангелы. — Если бы я был в человеческом теле, то точно бы вздрогнул. Это существо знает, что я переродился. — Стань владыкой и останови их, — сказал Шар. Иначе мир будет уничтожен. «Можешь мне рассказать больше?» — попросил я. Перед моими глазами закрутились образы. Я увидел цивилизацию, по могуществу значительно превосходящую заклинателей и магов. Тысячи людей летали по космосу. Вокруг планеты висели спутники, которые размерами лишь немного уступали Луне. Кстати, на Луне и Марсе были поселения. «Вы их называете древними», — раздался голос существа. «Древние». После них осталось много загадок. Те же магические подземные пути, по которым зомби проникли в страну, на одна из таких загадок. А также редчайшие материалы, обладающие удивительными свойствами. «Астрал был жив!» — продолжило существо. «Я увидел черную землю. Там тоже были люди, но кроме них и множество других существ, в основном призрачных. В старом астрале стояли города, по небу летали странные звери, на которых сидели люди. Древние все уничтожили!» — продолжило существо. В какой-то момент земля взорвалась, астрал распался и превратился в стену, а земля разделилась на шесть своих копий, которые встали в один ряд. Получился почти прямоугольный треугольник, в вершине которого находилась земля, от которой исходил пар. «Мир демонов», — пробормотал я. Мия мне говорила, что существуют копии Земли, которые находятся в разной удаленности от астрала. Но я не думал, что смогу увидеть это своими глазами. Три мира были испорчены, продолжил голос. На них появились демоны, мертвые и призраки. Остальные три мира были заняты людьми. Но недавно третий мир. Погиб. Я посмотрел на пятую планету в ряду. Она слишком удалена от астрала, вряд ли там была магия. Существо позволило мне увидеть больше. Как люди, вооруженные самым разным оружием, сражались с полчищами фантомных существ, которые были крупнее любого человека минимум вдвое. У людей было магическое оружие, наследие древних, Но сами они не обладали иными способностями, а призраки полностью заняли планету. Людей на ней не осталось. «Недавно призраки и мертвые заключили союз», — продолжил голос. «Я увидел землю, покрытую мертвыми континентами. На ней не было растительности, абсолютно. По суше бродили миллионы зомби и животных». И вот открылся портал, откуда тонким ручейком потекли призраки. Скоро вторая земля людей погибнет. Я увидел землю мангов. Увидел обширные мертвые земли, в которые нет доступа людям. И в глубинах этих зон, помимо тысяч зомби, собирались армии призраков. Совершенно новый враг, о котором людям ничего не известно. — Как мне исправить это? — тихо спросил я. — Проникни на территорию мертвых. Там войди в астрал и сломай вот это. Я вновь оказался во тьме. Ко мне подплыл серый камень. Я поймал его, и камень впитался в меня. — Что ты мне дал? — Часть. «Меня!» — грустно сказал Астрал. «Сделай это, и ты спасешь свою планету. А потом помоги второй Земле!» «Я не смогу в одиночку выступить против двух могущественных планет. Позволь мне стать сильнее!» — попросил я. «Сломай камень, он поможет тебе!» — отстраненно сказала существо. «Хотя бы помоги восстановить диск Майя. Третья способность мне очень понадобится». Существо некоторое время не отвечало. «Хорошо. Я восстановлю его. Но не до конца. Последняя способность запретна. Ее нельзя использовать». Я почувствовал, что меня тянет назад и астрала. «Скажи, что сделали древние? Как они умудрились так сломать свой мир?» «Они коснулись запретной силы», — раздался тихий шепот у меня в голове. «И это уничтожило их всех». Я открыл глаза. Меня выкинуло из астрала, я вновь сидел в ахиллесе. Я посмотрел на свою ладонь. В ней лежал неузрачный серый камень, частичка того существа, которое говорило со мной. Если наши СМИ и прошлые предположения верны, то это частичка астрала, которая смогла проявиться в реальности. Удивительно.